Голова 52. -я. Пещера черного Камня. Все кругом нахмурились. Лисица-оборотень достала свой странный эспер, когда они окружили ее. Это значит, она готова была биться насмерть. Дан Сайон и Лазури осторожничали, но Анар с криком направился к лисице с разрушителем наперевес. Еще до того, как Дан Сайон успел сказать ему «Осторожней», треххвостая лиса мягко посмотрела на Анара и медленно подняла перед собой нефритовое кольцо, взяв его за обе красные веревочки. Кольцо медленно развернулось, отразив ее прекрасное лицо. Холодный свет луны сверкнул в зеркале инферно, на секунду знак огня словно ожил, как будто загорелся настоящим пламенем. Анор поднялся в воздух и прокричал "Умри, демон!» И в эту секунду центр зеркала инферно, где был расположен знак огня, стал чистым, ярким, кроваво-красным, вместо прежнего темного цвета. Огненный знак тут же вспыхнул божественным огнем. Он превратился в настоящее пламя. От лисицы во все стороны распространился жар, и кроме того, место, где стояла она сама, вся трава и деревья вокруг стали коричневыми, хотя пламени не было. Да, и, и Лазури застыли от ужаса, они даже представить не могли, что у этого демона окажется такой мощный эспер, Анар, который был в воздухе, в этот момент тоже видел, что произошло, и хотя он был удивлен силой Эспера, в его глазах не было и тени страха. Он схватил разрушитель правой рукой, и дубина со свистом обрушилась на голову лисица. Даже когда разрушитель был еще в воздухе, по земле уже разлетелась пыль от силы ее удара. Казалось, что нежное тело лисицы сейчас дует этим ветром, но она холодно улыбнулась, Ее пальцы с обеих сторон зацепили красные веревочки, и зеркало развернулось к Анару. Пылающее зеркало инферно отразилось в его глазах, словно пара огней. Бом! С мощным взрывом ужасный огненный дракон вылетел из центра зеркала Инферна, поражая небо своей скоростью. Все его тело целиком было пламенем, а лес озарился светом. Анар был шокирован, огненный дракон рос на глазах, Когда он вылетел из зеркала, то был намного меньше, но уже через несколько секунд только его голова была величиной с двух человек. От него исходил такой жар, что можно было усомниться в своей победе еще до столкновения с ним. Да, он мог различить Анара в воздухе, и он видел, как от жара дракона кончики его волос становятся желтыми. Можно было представить, в какой опасности оказался Анар. Но сам Анар, кажется, не собирался отступать. Повинуясь его воле... Золотой свет разрушителя стал ярче и ударил в голову дракона. Дракон взревел, пара огромных глаз выпустила два столба пламени, он разинул упасть и схватил шипованную дубину зубами. Вспыхнули лучи золотого и красного света, вместе с грохотом, похожим на гром. Анар чувствовал, что разрушитель в его руках становится таким горячим, что его уже невозможно держать. Но он из последних сил запустил дубину в драконью глотку. Дракон заплясал в небесах, он заревел, открыл пасть, выпуская в Анара огромный столб пламени. Анар зарычал, обе его руки сложились в форме заклинания, разрушитель оказался перед ним, превратившись в стену золотого света, которая заблокировала пламя. При этом Анар отлетел назад от ужасающей силы удара. Даан увидел, что дела плохи, быстро призвал черную палку и запустил ее в дракона. Но тот не обратил на него внимания, Он лишь повернул голову, раскрыл пасть и выпустил еще один столб огня. Дан Сайон не был готов к этому, к тому же ему некуда было скрыться от удара. Он сжал зубы и не сдвинулся с места, Черная полка сверкнула зеленым светом и заблокировала огонь. В эту секунду треххвостая лисица тяжело вздохнула. Она поднялась в воздух и напала на двоих сражающихся зеркалом инферна в руках. Дан Сайон и Анор сражались с драконом и не были готовы к ее нападению. Даже Лазурия, которая стояла прямо за спиной лисицы была удивлена. Она тут же среагировала, поднялась вверх, ее пальцы заплясали в воздухе, и цветок печели, рассыпавшись на сотни лепестков, напал на лисицу со спины. И пока никто не обращал на нее внимания, лазурия осторожно опустила руку к поясу, сжав в ладони маленькие золотые колокольчики. Казалось, лисица была знакома с силой цветка печали. Она увернулась и даже не посмотрела в его сторону. Лазури не стала догонять ее, она метнулась к Дан Сайону и остановилась в воздухе прямо за ним. Дан Сайон поднял голову и посмотрел на нее, взгляд Лазури тоже обратился к нему. По какой-то причине Дан Сайон сразу же отвернулся, огненный дракон все еще танцевал в воздухе. Однако после того, как Лазури атаковала лисицу, та вдруг взмахнула рукой, призвала обратно зеркало инферно, затем обратилась в белую тень и исчезла в темном лесу. Все трое замерли от неожиданности. Вдалеке Джусан глубоко вздохнул. «Хорошо, очень хорошо. Видимо, уровня этой лисицы недостаточно, чтобы совладать силой Зеркала Инферна. Она лишь хотела напугать их, если бы Зеркало показало свою настоящую силу, те трое оказались бы в смертельной опасности». Хон расстроенно сказала. «Откуда ты знаешь, что ее уровней недостаточно?» «Я видела, как она сражилась одна против троих и даже не пострадала». Джасан взглянул на нее и сказал, «Да что ты понимаешь? Зеркало Инферно эспер древних богов. Она очень мощная. Легенда гласит, что на пике своей мощи она может вызвать дракона пустоши и сжечь все в этом мире. Оно бы обратила этих несчастных в ничто, даже пепла бы не осталось». Хон фыркнула, проигнорировав его слова, она развернулась к сцене битвы. И вдруг нахмурилась. «Дедушка, кажется, они собираются в погоне за лесой». Джасан подскочил, развернулся и тоже увидел, что Дан Сайон и остальные после краткого обсуждения начали углубляться в лес. Они направлялись туда, где только что зла лисица, она шел первым, Дан Сайон сделал шаг, но заметил, что Лазури не двигается с места. Он повернулся к ней, словно хотел что-то сказать, но промолчал. Ева лицо вдруг прозовела. Лазурия улыбнулась, тихо выругалась, затем направилась за Анаром. Дан с он замер, тряхнул головой и последовал за ней. Джасан переступил с ноги на ногу, затем сказал. «Эта молодежь совсем ничего не понимает о смерти. Эта лисица владеет зеркалом Инферно, и они еще имеют смелость гнаться за ней!» Хон откусила леденец, она никогда с ним не расставалась и спокойно произнесла. «Ты же сам только что сказал, что у лисиц недостаточно сил, чтобы управлять зеркалом. Если так, то можно считать, что у нее вовсе нет никакого Эспера. Чего им бояться?» Джусан промолчал, словно не мог ничего возразить. Через минуту он словно вспомнил о чем то и быстро сказал. «Быстрей! Нам нужно идти!» Теперь уже он удивилась. «Идти? Куда?» Джусан ускорил шаг. «В погоню за демоном, конечно!» он последовал за ним с холодной усмешкой на лице. «В прошлом ты только и делал, что бегал от демонов, больших и маленьких, не очень больших и не очень маленьких. Почему же я видела только, как ты убегаешь от них, но ни разу не видела, чтобы ты гнался за ними?» Джасан покраснел. «Самое главное для нас, искателей, это знать предел собственных возможностей». «А?» Он не договорил и вдруг остановился. Его внимание было привлечено чем-то иным. Хон проследила за его взглядом и увидела, что Джосан смотрит на древний колодец светлоны. свете луны. остальные уже исчезли в темном лесу, монстры тоже скрылись во тьме. Здесь остались только Джосан и малышка Хон. Холодный свет луны падал на древний колодец, освещая трещины на древнем камне. Джосан глубоко вдохнул и направился к колодцу. Хон последовала за ним. Она немного занервничала и спросила. «Дедушка». Что ты собираешься делать?» Джасан нахмурился и сказал. «Я должно знать, что такого необычного в этом колодце. Почему треххвостая лисица все время спрашивала мальчишку, что он там увидел?» Хон остановилась в трёх шагах от колодца. Она немного боялась, вокруг было очень тихо, но она чувствовала дуновение ветра из темноты и бесчисленные глаза, которые смотрели оттуда. Джасан подошел к колодцу, он поднял голову, огляделся... и не обнаружил ничего странного. Он уже хотел заглянуть в колодец, когда Хон вдруг сказала «Дедушка, осторожней!» Джасан взглянул на нее и улыбнулся. «Не бойся, ничего не случится». Затем он посмотрел вниз, прямо в древний колодец. Хон уставилась на его лицо, удивленное выражение сменило задумчивость. Затем он счастливо улыбнулся, но вскоре снова стал задумчив. Он поднял голову. Хон подошла ближе и прошептала. «Дедушка, что ты увидел?» Джасан нахмурился. «Я увидел громадную гору золота!» Хон не нашла, что сказать. Джасан продолжил говорить сам с собой. «Как странно. Колодец не показал моего отражения». «Ха!» Вдруг вскрикнула Хон. Джасан резко развернулся к ней и увидел, что она тоже заглянула внутри колодца. Она подняла голову. Эджасан на секунду замер, затем спросил: "Что ты увидела?" Хон потупила взгляд и ответила: "Огромную гору леденцов." Эджасан так и сел на землю. Позже, когда они уже шли через лес, Эджасан прошептал малышке Хон: "Я все думаю об этом колодце. Скорее всего, это легендарный лунный колодец. При полной луне тот, кто заглядывает в него, увидит самую любимую вещь или человека." Но я все еще не могу понять, почему лисица так хотела узнать, что мальчик видел в колодце. Сейчас ей сам бы хотел спросить его об этом. Снаружи лес казался не таким уж большим, но когда Дан остальные шли по нему в ночи, они начали думать, что лес бесконечен. Все призывали свои эсперы, сквозь ночи не следовали за белой тенью впереди. Это был след трех хвосты лисицы. Но неожиданно белая тень скрылась с глаз. При свете Эспера в Дан Сайон смог найти место, где она пропала, лес был очень густой, но на открытом участке был небольшой холм. И с одной стороны холма располагался вход в пещеру, камни вокруг пещеры были абсолютно чёрными. Вне всяких сомнений, это была пещера черного камня. Трое остановились перед входом, они переглянулись и снова посмотрели на пещеру, вход был небольшим, но внутри была непроглядная тьма. Порыв холодного ветра вырвался из пещеры, словно предостерегая их. Лазурия нахмурилась и сказала. «В пещере может быть непредсказуемая опасность. К тому же лисица владеет очень мощным эспером. Может быть, нам не стоит рисковать?» Дан Сайон взглянул на неё, но до того, как он успел что-то ответить, Анар громко произнес: «Брат Дан Сайон, мы должны покончить с этим. Если мы сейчас так просто сдадимся...» Эта лисица вернётся снова и будет еще хуже!» Дан Сайон кивнул. Братанар прав. Давайте войдём в пещеру». Лазури уже была готова разозлиться, но тут Дан Сайон развернулся к ней и искренне прошептал. «Там и правда может быть опасно. Брат и я, мы идем по пути света, это наш долг. А ты... ты...» Он помолчал, затем отвернулся и все же договорил. Ты не обязана подвергать себя опасности. Не нужно так рисковать». И хотя Лазурия не видела его лица, она слышала искреннюю заботу и беспокойство в его голосе. Ее сердце потеплело, но она холодно ответила ему. «Если захочу, я пойду, и ты ничего не сможешь с этим поделать». Дан Сайон замер не в силах спорить с ней. Анар поглядел на их странный разговор, покачал головой, затем сказал. «Брат Дан Сайон, «Нужно идти!» Дан Сайон согласно кивнул, но все же снова обернулся и посмотрел на Лазурию с вопросом в глазах. Она фыркнула, затем прошла мимо них и скрылась в пещере чёрного камня. Дан Сайон удивился ее реакции, и быстро последовал за ней. Ветер завыл в его ушах, а Анар, кажется, тоже пошел за ними. В темноте тускло засиял цветок печали в руках Лазурии, мягкое белое свечение озарило пространство примерно на пять футов вокруг неё. Стены были сделаны из странного камня, который был черным, словно чернила, твердым как сталь, и очень холодным. Пещера черного Камня была очень похожа на пещеру Крыланов на горе Кунсан, тропинка вела прямо вниз, под землю. Спуск, однако, был круче, чем в пещере Крыланов. Может быть, так было от природы, а может быть, из-за того, что горожане добывали камень из пещеры. Они прошли совсем немного, но было уже довольно глубоко под землей. вокруг не было ни звука, Никакого признака жизни, не то что в пещере летучих мышей, где жили ужасные вампиры. Пока Дан Сайон шёл, в память он вернулся в то время, когда попал в пещеру крыланов, и когда они с Лазурией были заперты в пещере кровавых брызг, в пучине покинутых душ. В этот момент Лазурия вдруг остановилась и удивленно вскрикнула. Дан Сайон решил, что впереди была какая-то опасность, он быстро подбежал к ней. Лазурия замерла, ее взгляд повернулся к нему. Дороги больше не было. Перед ними был провал глубже под землю, провал был абсолютно черным, но издалека можно было различить внутри несколько призрачных огней в глубокой темноте. Дан Сайон вздрогнул, он словно вернулся на секунду в пучину покинутых душ. Но это место было далеко от пучины, к тому же по размерам оно было гораздо меньше. Дан Сайон нахмырился и повернулся к Анару, тот подошел ближе, взглянул на провал, секунду подумал и сказал... «Брат Дан Сайон, кажется, нам придется спускаться туда!» Дан Сайон кивнул. «Брат Анар, будь осторожен!» Анар задумчиво ответил. «Ты тоже!» Затем он поднял руку. Золотой разрушитель поднялся в воздух перед ним. Анар запрыгнул на него, глубоко вдохнул, затем медленно поплыл по воздуху вниз. Дан Сайон развернулся, глядя на Лазурию. Но в этот раз он ничего не сказал. Получилось бы то же самое, что и в прошлый раз. Он просто призвал свой Эспер и последовал за Анаром. Лазуря постояла секунду, затем улыбнулась. Ее улыбка сияла радостью. Золотая, зеленые и белые вспышки света медленно опускались в провал. Вокруг них были только черные скалы, ни звука, ни движения. Только одно вызывало удивление. Чем дальше они спускались, тем выше становилась температура вокруг. Таким образом, они опустились на несколько ярдов вниз. При свете эсперов Дан Сайон начал различать окружающую обстановку. На другой стороне провала не было никакой тропы, только лишь мертвая стена. С того места, где они стояли, казалось, что это древний колодец, в который никогда не проникал свет. Они продолжили опускаться. Анара вдруг быстро прокричал «Осторожно!». Дан и Лазурия приготовились защищаться. Оказалось, что в стене была небольшая дыра. из которой на них смотрела пара светящихся глаз. Анар глубоко вдохнул, затем приблизился к дыре, Данса и и Лазурья задержали дыхание. Они подходили все ближе, в этом месте, казалось, никогда не было столько света. Когда золотое сияние разрушителя Анара озарило дыру в стене, и они увидели маленькую мышь, размером с ладонь, которая просто жила в этой дыре. Она раскрыла глаза, глядя на непрошенных гостей. Анар тряхнул головой, развернулся, Лазури и сын приглянулись, и они горько усмехнулись и продолжили спуск. А затем произошло то, чего они никак не могли ожидать. Один, два, три. Вокруг них медленно загорелись множество ярких и тусклых огней. Повсюду раздались странные звуки вроде рычания и завывания. Даже в таком месте, как пещера черного камня, в темном провале, куда никогда не проникал солнечный свет, жило бесчисленное количество невероятных существ. В темноте, начиная от той маленькой крысиной норки, по мере того, как они спускались, начали появляться пещеры различных размеров со странными звуками внутри. Через каждые несколько футов была новая пещера, и в них жили различные виды живых существ, от крыс и летучих мышей до обезьян и леопардов. Чем же они здесь питались? Об этом знали только сами животные, но по мере спуска они были удивлены еще больше, когда встретили настоящего морского краба с четырьмя клешнями. Затем миловидного енота с шестью лапками, зверя, похожего на свинью с тигриным мехом и двумя рогами, и множество других странных существ. Их бесчисленные глаза превращались в океан огней, которые смотрели на троих человек. Даан Сайон удивлялся все больше. Он вдруг представил старого друга Саншушу с его любовью к редким животным. Если бы он оказался здесь, Даан Сайон расплылся в улыбке».